Глава 25. Мисс Марпл использует свое воображение. Так вот, значит, в чем было дело, сказал мистер Рэйфилл, сидя рядом с мисс Марпл. Она была любовницей Тима Кендалла. Вряд ли любовницей, возразила мисс Марпл. По-моему, здесь имело место романтическая привязанность с перспективой брака в будущем. То есть после смерти его жены. Едва ли бедная Эстер Уолтерс знала, что Молли должна умереть, сказала мисс Марпл. Очевидно, она верила в историю, рассказанную ей Тимом, о том, что Молли любит другого мужчину и что этот человек последовал за ней сюда. Видимо, Эстер рассчитывала на то, что Тим получит развод. Так что все было вполне респектабельно но она, конечно, очень любила его. «Но это легко понять. Он привлекательный парень, но знаете ли вы, что заставило его волочиться за ней?» «Вы, во всяком случае, это знаете, не так ли?» «Вообще-то у меня есть идея на этот счет, но я не могу взять в толк, как вы до этого докопались. И уж совсем мне непонятно, как об этом пронюхал Тим Кэндалл. Думаю, что с помощью небольшой доли воображения я смогу это объяснить». Но было бы проще, если бы вы все мне рассказали. «И не собираюсь», — заявил Рэфил. «Если вы такая умная, так сами и рассказывайте». «Ну, мне кажется возможным», — начала мисс Марпл. «Что, как я уже намекала вам, у Джексона была привычка время от времени рыться в ваших деловых документах». «Это вполне вероятно», — согласился мистер Рэфил. «Но я позаботился о том, чтобы это не принесло ему никакой пользы». «Думаю» продолжала мисс Марпл, что он читал ваше завещание. — Да, у меня была копия завещания. — Вы как-то говорили мне, причем подчеркнуто громко и уверенно, что не завещали ничего ни Истер Уолтерс, ни Джексону, и что вы их об этом предупредили. Но, по-моему, это было правдой только в отношении Джексона. Ему вы действительно ничего не оставили. Но, миссис Уолтерс, вы завещали крупную сумму. «Хотя ни единым словом об этом не обмолвились. Я права?» «Совершенно правы, но я не понимаю, как вы узнали». «Вы слишком уж настаивали на этом факте», — объяснила мисс Марпл. «А у меня достаточно опыта, чтобы определить, когда люди лгут». «Сдаюсь», — воскликнул мистер Рефил. «Все верно. Я завещал Эстер пятьдесят тысяч фунтов. Это явится для нее приятным сюрпризом, когда я умру». Очевидно, узнав об этом, Тим Кэндалл решил избавиться от своей жены и жениться на Эстер Уолтерс с 50 тысячами в придачу. Возможно, с тем, чтобы в свое время разделаться и с ней. Но как же он узнал, что она должна получить пятьдесят тысяч фунтов? «Ему, безусловно, сказал об этом Джексон», — ответила мисс Марпу. «Они ведь очень дружили. Тим Кэндалл держался с Джексоном по-приятельски и, по-моему, без одни мысли, но среди прочих сплетен... Джексон, очевидно, выболтал Тиму, что Эстер Уолтерс должна унаследовать огромное состояние, хотя она сама об этом не знает. Возможно, он добавил, что надеется жениться на ней, хотя до сих пор не добился успеха в своих ухаживаниях. Да, видимо, так все и произошло. — Ваше предположение всегда чертовски правдоподобные заметил мистер Рэфил. — Но я была глупа, — продолжала мисс Марпл. — Предельно глупа. Как видите, все прекрасно сходится. Тим Кэндалл очень умный и в такой же степени жестокий человек. Особенно ярко его талант проявился в распространении слухов. Добрая половина всего, что я здесь услышала, принадлежала его фантазии. Прежде всего, это история о том, как Молли хотела выйти замуж за неподходящего молодого человека. Но я сильно подозреваю, что этим человеком был сам Тим Кэндалл. Хотя тогда он и носил другое имя. Очевидно, семья Молли что-то узнала о его сомнительном прошлом. Тогда он разыграл возмущение, отказавшись представиться родителям Молли. И затем привел в действие план, который, видимо, очень позабавил их обоих. Молли притворялась тоскующей по своему жениху. А в это время появляется мистер Тим Кэндалл, который ссылается на знакомство со старыми друзьями семьи Молли. И они принимают его с распростертыми объятиями надеясь, что он заставит девушку забыть о прежнем поклоннике. Да, очевидно, они с Молли немало над этим посмеялись. Как бы то ни было, он женился на ней и на ее деньги купил эту гостиницу, после чего они приехали сюда. Думаю, что значительную часть денег Молли Тим просто промотал. Потом он встретил Эстер Уолтерс, и перед ним предстала заманчивая перспектива дальнейшего обогащения. «А почему же он не угробил меня?» — осведомился мистер Рефил. Мисс Марпл кашлянула. Очевидно, он хотел прежде всего быть окончательно уверенным в миссис Уолтерс. Кроме того, смутившись, она умолкла. Кроме того, он понимал, что ему не так уж долго ждать. Закончил за нее мистер Рефил. И считал, что будет лучше, если я умру естественной смертью. К тому же кончина миллионера, несомненно, вызвала бы более тщательное расследование, чем смерть жен мистера Кендела. Верно? «Да, вы правы», — согласилась мисс Марпл. «Но вернемся к Тиму Кенделу. Как ловко ему удалось внушить Молли, что она больна, подсунув ей книгу об умственных расстройствах. А тем временем с помощью наркотиков вызывая у нее галлюцинации и ночные кошмары. Кстати, ваш Джексон проявил здесь недюжины ум. Думаю, что по симптомам заболевания Молли он угадал действие наркотиков и вошел в тот день в бунгало Кэндалла, чтобы пошарить в них в ванной». Крем для лица был обследованным только потому, что он припомнил историю о ведьмах, натирающихся мазью с Беладонной. Беладонна в креме для лица могла бы вызвать подобный результат. Провалы в памяти, воздушные полеты во сне. Неудивительно, что Молли испугалась. У нее ведь были все признаки психического заболевания. Джексон был на правильном пути. Может быть, эту идею ему подсказали рассказы майора Пейлгрева, о том, как индийские женщины одурманивали датурой своих мужей. «Опять майор Пелграф!» – воскликнул мистер Рефиел. «Конечно, его болтливость послужила причиной трех убийств», – заметила мисс Марпу, «Но он все-таки узнал убийцу». «А что заставило вас внезапно вспомнить про его стеклянный глаз?» – с любопытством спросил мистер Рефиел. «Одна фраза, сказанная сеньоре де Каспиаро. Она как-то стала говорить о том, какой майор был безобразный, и что у него был дурной глаз. Я возразила, сказав, что у бедняги был просто стеклянный глаз, и что он в этом не виноват. А она добавила, что у него глаза смотрели в разные стороны, что соответствовало действительности, и что это приносит несчастье. Я знала, что в тот день услыхала нечто важное. Прошлой ночью, после смерти Лаки, я поняла, что это было, и тогда мне стало ясно, что нельзя терять времени. «А каким образом Тим Кэндалл убил не ту женщину?» «Совершенно случайно. Думаю, что его план состоял в следующем. Убедив всех, включая саму Молли, в ее психическом расстройстве и дав ей солидную порцию наркотика, он сказал ей, что они сами должны выяснить, кто убийца, но для этого ей придется ему помочь». Когда все заснут, они должны по очереди выйти из бунгало и встретиться у ручья. Тим сказал ей, что догадывается, кто убийца, и что им необходимо его выследить. Молли послушно пошла, но ее сознание было затуманено действием наркотика. Тим прибыл на условленное место первым, и, увидев там женщину, решил, что это Молли, ведь у нее были золотистые волосы и зеленая шаль. Он подкрался к ней сзади, зажал рот, сунул голову в воду и держал, пока она не захлебнулась. «Да, симпатичный молодой человек. Но разве не было бы проще дать ей смертельную дозу наркотика?» «Конечно, но это могло вызвать подозрение, Ведь все наркотики и снотворные были помещены в недосягаемости Молли. А если бы у нее оказался новый запас, то, вероятнее всего, ее мог снабдить им муж. Но если бы Молли в припадке отчаяния вышла из дома и утопилась... В то время, как ее муж крепко спал, то вся история выглядела бы как романтическая трагедия, и никто бы не заподозрил, что ее убили. Кроме того, — добавила мисс Марпл, — убийцам всегда трудно идти по наиболее простому пути. Они не могут удержаться от изощренных способов. Вы как будто убеждены, что вам все известно об убийцах. Значит, по-вашему, Тим не знал, что он убил не ту женщину? Мисс Марпл покачала головой. Он, даже не взглянув на ее лицо, поспешил домой. Подождал час, а затем организовал ее поиски, играя роль встревоженного супруга. «Но какого дьявола понадобилось Лаките среди ночи к ручью?» Мисс Марпл сконфуженно кашлянула. «Очевидно, она должна была, ну, с кем-то встретиться. С Эдуардом Хиллингдоном». «О, нет», — возразила мисс Марпл, — «с этим уже покончено. Мне кажется...» «Это, конечно, только предположение, что она могла подождать там Джексона». «Джексона?» «Я один-два раза заметила, как она смотрела на него», — сказала мисс Марпл, отводя глаза в сторону. Мистер Рэффил свистнул. «Ну и кобель же, оказывается, мой Джексон. Я и не подозревал в нем таких способностей. Должно быть, Тим испытал немалое потрясение, когда узнал, что убил не ту женщину». «Еще бы!» Очевидно, он был близок к отчаянию, узнав, что Молли цела и невредима. Ведь, попадя она в руки опытного психиатра, вся история с ее умственным расстройством рассеялась бы как дым. К тому же она могла рассказать о том, что Тим просил ее прийти ночью к ручью. У него оставалась единственная надежда разделаться с Молли как можно скорее. Тогда можно было бы создать версию, что Молли в приступе умопомрачения утопила Лаки – а потом, ужаснувшись содеянному, покончила с собой. «И тогда, — ставил мистер Рафил, вы решили выступить в роли немезиды, а?» Внезапно он откинулся назад и расхохотался. «Если бы вы только знали, какое это было зрелище, когда вы заявились ко мне ночью с розовым шарфом на шее и сообщили, что вы немезида, я этого никогда не забуду!»